Согласование требует постоянной бдительности. Работу, связанную с согласованием, необходимо выполнять постоянно. Она требует непрерывного приложения усилий и внесения корректив, просто потому что вы имеете дело с огромным количеством постоянно изменяющихся проявлений реальности. Системы, структуры и процессы должны оставаться гибкими, чтобы их можно было корректировать в соответствии с изменениями в реальном мире. При этом они должны основываться на неизменных принципах. Подобное сочетание гибкой неизменности позволит вам создать организацию, которая будет одновременно стабильной и подвижной. Один из способов усиления способности вашей организации проводить постоянные и необходимые изменения для достижения согласованности заключается в том, чтобы серьезно относиться к сравнению себя с теми, кто добивается лучших результатов, исполняя аналогичные функции – внутри самой организации и во всех отраслях и сферах деятельности по всему миру. Это позволяет получить информацию и определение стандартов мирового класса, вместо того, чтобы просто смотреть в прошлое или экстраполировать тенденции, существующие в отрасли или в организациях-конкурентах. Присматривайтесь к опыту наиболее эффективно работающих компаний, которые имеют репутацию лучших, чтобы постоянно стремиться к лучшим результатам на сегодняшний день – и учиться у тех, кто умеет их добиваться. Наблюдение, здравый смысл и тщательное исследование свидетельствуют о том, что успешные организации не являются продуктом единичных поступков людей или индивидуальных черт формальных лидеров. Успешные организации – продукт своих организационных свойств. Они не зависят от личностей, они зависят от систем и культуры. Одним из примеров компании, которые перешли из индустриальной эпохи в эпоху работника интеллектуального труда, является General Electric со всеми своими многочисленными подразделениями. Основные усилия Джека Уэлча, долгое время занимавшего пост генерального директора, и доктора Ноэля Тичи, который работал менеджером по обучению в области управления, были направлены на то, чтобы включить навыки лидерства в гены General Electric и в программу обучения руководителей компании. Господин Уэллч глубоко проникся идеей, что лидерство должно являться не только сферой действия генерального директора в команде руководителей, но и быть институционализировано по всей компании. Правда, большинство представителей бизнеса того времени не разделяли его мнение. Глобализация экономики означала, что деловой мир, которому долгое время были присущи такие черты, как стабильность, автократия и строго ограниченные процессы, должен быть в большей степени готов к изменениям. А для этого – Необходимо появление и развитие гибких, легко адаптирующихся лидеров на всех уровнях иерархии. Это, в свою очередь, означало создание возможностей для обучения сотрудников не только тому, как управлять изменениями, но и тому, как их создавать.